«Восставшая из пепла. Фильм «Анастасиев», в котором Ингрид сыграла роль дочери последнего русского царя Николая II, стал для актрисы настоящим воскрешением из забветья. Она с головой окунулась в работу. События картины разворачиваются в Париже в 1928 году. Генерал Бунин, которого играл Юл Бриннер, до революции служил в России, а впоследствии стал владельцем ночного клуба. Однажды он подбирает на улице некую Анну Кореву, которая утверждает, что на самом деле она чудом спасшаяся от расстрела великая княжна Анастасия. Эта роль требовала огромной работы, напряжения. Она стала своеобразным водоразделом в биографии Ингрид Бергман в ее творческой и личной жизни. В этом фильме Ингрид Бергман полностью проявила свой драматический талант, великолепной актрисы, усиленной ее величавой красотой. Писала влиятельная газета «Нью-Йорк Таймс». Мисс Бергман вновь одарила нас своим талантом, который стал еще убедительнее, ярче за эти семь лет отсутствия, писала другая газета. Фильм Анастасия был номинирован на Оскар в 1956 году. Ингрид Бергман получила престижную премию общества кинокритиков Нью-Йорка. Киностудия «Двадцатый век Фокс пригласила актрису в Нью-Йорк на торжественную церемонию вручения награды. Это был пробный шаг. Руководство студии хотело знать, Как американская публика примет свою былую любимицу после многих лет отсутствия? Простит ли ей скандальный любовный роман с Робертом Селлини? Ингрид должна была прилететь на уикенд в Америку, а в понедельник вернуться в Париж. Она была в смятении. Ведь столько лет прошло. Столько бурь страстей и эмоций пронеслось над ее головой, как её встретит публика, пресса. Юл Бриннер, с которым она снималась в фильме Анастасия, сказал: "Ингрид, возьми с собой успокоительное лекарство. Тебе придется многое пережить". Эрнест Хемингуэй, который как раз в это время находился в Париже, поддержал Ингрид. Дочка, я хочу поехать вместе с тобой в Нью-Йорк и защитить тебя от этих акул-журналистов, которые будут тебе задавать самые идиотские вопросы, а ты не будешь знать, как на них отвечать. Я буду все время рядом с тобой им не поздоровится. Но Ингрид отказалась. Я должна быть одна. Без защитников и советчиков я справлюсь, не сомневайся, папа Хэм. В нью-йоркском аэропорту актрису встречала толпа поклонников, друзей. Они держали в руках плакаты: "Добро пожаловать домой, Ингрид! Нам тебя не доставало!" Фото и кинокамеры слепили вспышками. оглушал гул голосов, она отвыкла от такого бурного внимания за годы отшельничества. Где ваш муж, расселине? Почему он не приехал вместе с вами? Вы собираетесь возвращаться в Америку, в Голливуд, когда вы встретитесь с вашей дочерью? Вы не бросили ее?» Вопросы не отличались деликатностью. Встреча с дочерью состоялась Париже спустя несколько месяцев к этому времени Пио исполнилось восемнадцать лет она была студенткой в Колорадо эта столь долгожданная встреча положила конец всем недоразумениям и раздорам ты такая красивая я горжусь тобой пио крепко обняла мать А Ингрид не скрывала слез. Фильм Анастасия режиссера Анатолия Литвака в 1957 году был номинирован на Оскар. Ингрид Бергман была названа лучшей актрисой. Это был ее второй Оскар. Свою первую главную награду она получила в 1944 году. Когда снялась в фильме Джорджа Кьюккера Газовый свет. Этот фильм привлек внимание к актрисе знаменитого режиссера Альберта Хичкока. Ингрид стала его блондинкой, снявшись в нескольких фильмах Хичкока: Заворожённый, пользующейся дурной славой, под знаком Козерога. И вот спустя тринадцать лет второй Оскар. Известие о награде застало ее в Париже, где на сцене шли спектакли с ее участием. После спектакля я, уставшая, приехала в отель, мы там всегда жили, работая в Париже. Я готовилась принять ванну, А мой сын Робертина слушал приёмник. Вдруг он закричал: "Мам, они говорят о тебе!" Он не мог разобрать всех слов, но уловил мое имя. Это была трансляция с церемонии награждения Оскара. Я взяла приемник, поставила его возле ванной и вдруг слышу голос Кэрри Гранта: "Дорогая Ингрид, где бы ты ни была, Я сказала я в ванной. Где бы ты ни была, мы, твои друзья и поклонники хотим поздравить тебя с Оскаром. Вот он, я держу его в руках, и мы счастливы за тебя. Бедный маленький Робертина. Он не мог понять, почему его мама сидит в ванной и плачет, слушая радио. Вспоминала Ингрид Бергман. Все радости и горести этого периода жизни Ингрид прошла сама, без участия в них Роберта Расселини. У каждого из супругов была своя жизнь, их пути редко пересекались. Расселини, как всегда, был одержим трудноосуществимыми идеями. Он был увлечен Индией, работал там над фильмом, съемки, которого, казалось, длились целую вечность время от времени он звонил ингрид и, задыхаясь от волнения кричал в трубку я прошу тебя не верить слухам которые распространяет желтая пресса у меня нет никакого романа с этой женщиной я вообще ее не знаю его слова ингрид переводила по-своему она была убеждена в том что у него появилась новая любовница Но он не хочет в этом признаться. Как странно. думала она Все в жизни повторяется. Теперь я играю роль Анны Маниани. Расселение был влюблен новым предметом его страсти стала молоденькая жена продюсера индианка Санали Дас Гупта. Она была вдвое моложе Роберта и, похоже, родила ему ребенка. Как были разочарованы жадные до сенсации журналисты, узнав, что расставание Ингрид Бергманны и Роберта Россилини произошло без скандалов и выплескивания житейской грязи. Мне кажется, тебе нужен развод, сказал Ингрид Роберто после короткой встречи с Аналей. Я хочу увидеть вас, поговорить с вами. Попросила ее по телефону молоденькая индианка. О чем говорили две женщины, одна в конце долгого пути, а вторая только его начинавшая, об этом кроме них не знает никто. Жизнь с Робертом никогда не была скучной, призналась не без юмора Ингрид. Подводя итог бурной жизни с этим неугомонным чертовски талантливым безумцем, ей не было больно. Она была уже не в состоянии его любить. Вулкан страстей потух, пепел был развеян по ветру.